на утро после завтрака, нас повели к боссу. Сопровождал тот же мужик в полувоенной форме, что водил в столовую. Поднялись на лифте на верхний этаж и пошли по коридору в другое крыло здания. Оказались в итоге не в кабинете, это, наверное, еще заслужить надо, а в комнате типа переговорной. Стол посередине, стулья, белая доска на ножках, а за окном выжженные солнцем бурые холмы с пучками блеклой зелени и чуть дальше море. После серых стен и электрического света это бирюзовое великолепие было настолько невероятным, что мы оба уткнулись носами в стекло, не в силах оторваться. «Доброе утро, джентльмены! Прекрасный вид, не так ли?» Мы обернулись. В комнату вошли двое мужчин, от которых просто веяло богатством. Не показным, а настоящим. Все, от аккуратных причесок до кончиков туфель было элегантно и стильно. Хотя нет, один выглядит чуть попроще. «Совсем чуть-чуть, только на фоне другого заметно». Более элегантный, постарше, сел во главе стола, второй по правую руку от первого. «Садитесь, джентльмены». Мы сели с другой стороны стола. «Итак, меня зовут...» «Босс». «Просто босс». «Я руковожу всем этим». Он поднял указательный палец и покрутил им. «Осуществляю самое общее, так сказать, руководство». «Поэтому со мной вы встречаться не будете». «Непосредственно с вами будет работать мистер Марлоу, моя правая рука. Он будет ставить задачи, он же будет контролировать выполнение. Все вопросы или к нему, или к тому, кого он назначит. Понятно?» Мы кивнули. «Дальше. Вас наверняка волнует вопрос, чем вам предстоит заниматься?» «Отвечу. Мы работаем на правительство. Основная задача – финансовая разведка». Контроль за денежным оборотом, отслеживание платежей криминальных элементов. Иногда приходится не только разведывать, но и пресекать отдельные финансовые потоки. Вопросы? Если вы легальная государственная служба, зачем нужны эти хакерские методы? Можно же совершенно официально послать запрос в банк, который банк проигнорирует или представит фальшивку. Или будет год судиться за права вкладчиков, это улучшает имидж банка. А если даже и пришлет вовремя правдивые данные, то может шепнуть клиенту, что за ним смотрят. И тот подастся в бега. «Это у вас в России хорошо. Можно нагнать дивизию спецназа и арестовать всех. А нас, прокурор, за такое?» «Нет. Информация нужна быстро. Правдивая и точная. И тихо». «Убедили». «А почему именно мы? У вас недостаточно своих спецов?» «Свои специалисты есть, но их мало». Никто не хочет быть хакером на государственной службе. Это противоречит каким-то их хакерским заповедям. Поэтому мы ищем хороших профи и уговариваем сотрудничать. Как говорят у вас в России, если взять у каждого одну нитку, можно одеть бродягу. О вашей компетентности мы имели возможность убедиться. Мы будем работать вдвоем или совместно с кем-то? За подробностями к Марлоу. Все, что необходимо для работы, он обеспечит. А теперь прощайте. «Дела». Босс вышел. Марлоу поглядел на нас через стол. «Ну что, парни, расклад простой. Есть работа, и ее надо делать. Хорошо делаете? Босс доволен. И я доволен. Вам хорошо. Плохо делаете? Соответственно. Мотивация тоже будет незамысловатая. За успехи в работе будете получать маленькие жизненные радости. Вкусную жратву, прогулки, выпивку, девок. Хорошо работайте несколько лет?» Зачисляем в штат, забываем о ваших прошлых грешках, даем новые документы, гражданство и живите как люди. Это был пряник. Теперь кнут. За косяки и отсутствие старания будете этих радостей лишаться. Затеете побег, полезете не туда или просто не увижу должного старания. На первый раз карцер, на второй... Сами поняли, искать здесь вас никто не будет. Особенно хотелось бы уточнить по поводу побега. Здесь остров, если кто не понял. Небольшой и весь в собственности конторы. Пейзаж вы видите. Прятаться негде. Партизанить не получится. Забавно. Он так и сказал. «Ту партизан». Ближайшая земля в двухстах милях. Все, на чем можно отсюда уплыть или улететь, в руках военных. И охраняется очень хорошо. В море – акулы. Дальше рассказывать? Нет, не надо. Все и так очень убедительно. Мы поняли. Давайте лучше про работу. С кем предстоит сотрудничать? «Сначала вы будете работать вдвоем, а пара наших сотрудников будет вас контролировать. Явно или по сети. Если вам понадобится консультации каких-то специалистов, документации или программы, обращайтесь. По поводу техники тоже можно спросить, но вы должны будете обосновать, чего вам не хватает и зачем. Пожелание можно передавать через любого нашего сотрудника. Все равно в итоге оно придет ко мне». «Интернет». «Интернет-канал на Большую Землю достаточно стабильный, но временами бывают проблемы, связь пропадает. Это надо иметь в виду. Не предлагайте поменять провайдера. Каждый новый компьютерщик обязательно такое предлагает. Смиритесь. Провайдер единственный, другого не будет. Канал иногда нестабилен, но 99% времени он работает». «Да, доступ к сайтам тоже надо заказывать и обосновывать». «Какая ближайшая цель?» чему готовится. «ABC Банк в Новом Орлеане. Пара недель у вас есть. Изучайте».